Третье. Кризис 1553 года и второй период реформ. Главка первая. Завоевание Казани было огромной военной победой и великим политическим достижением. С религиозной точки зрения оно стало триумфом христианства над исламом. Адашев и другие ведущие московитские государственные деятели, однако хорошо знали, что еще многое осталось сделать для укрепления русских позиций во вновь завоеванной стране, а также и для завершения реформ в Москве, для реорганизации армии, провинциальной администрации и судов. Система кормления провинциальных наместников должна была быть упразднена. Одновременно митрополит Макарий и священник Сильвестр готовили планы установления христианства в Казани. Вскоре после возвращения царя из Казани Адашев попытался побудить его предпринять энергичные меры по установлению мира в Казани и продолжению реформ дома. Однако Иван не был расположен в обеспокоить себя внимательным рассмотрением казанских и иных государственных дел, в особенности потому, что многие влиятельные бояре были против программы политики Адашева. Дабы избежать приема ответственных решений, Иван IV предпочел на время удалиться из столицы. В декабре он отправился со своей женой и ребенком в Троице-Сергиев монастырь. Следует отметить, что митрополит Макарий не сопровождал царя. Дмитрий был крещен епископом ростовским Никандром. Это едва ли было случайно. Возможно, это стало результатом временного несогласия или ссоры между царем и митрополитом. Триумф христианства над исламом был символизирован крещением двух бывших казанских ханов-пленников Москвы. Это были мальчик Утимыш-Гирей, Сын Сюнбеки, выданный Москве в 1551 году, и последний казанский хан Едигар. Макарий принял активное участие в церемониях. В январе 1553 года Утимыш, которому тогда было шесть лет от роду, был крещен под именем Александр. Ему дали «достойное русское образование». Одаренный и подающий надежды мальчик, Александр безвременно скончался в возрасте 19 лет. Он был похоронен в Архангельском соборе Кремля, месте захоронения московских царей. Вслед за крещением у Тимыша хан Едигар попросил царя иван IV простить ему его былое прегрешение, грубость, то есть отказ сдать Казань и не наказывать его, а позволить принять христианство. Он заверил, что искренне хочет верить в Христа. После консультации с митрополитом Макарием, Иван IV дал разрешение, и глава церкви был послан к Едигару для разъяснения истин веры. 26 февраля Едигар был крещен в присутствии царя, митрополита, других прилатов и бояр. Он получил имя Семион. После этого Егигар был известен в Москве как царь Семион. Поскольку он был сыном Касая, на него ссылались как на Семиона Касаевича. Через некоторое время после своего крещения царь Семион женился на русской девушке, происходящей из одной древней московской боярской семьи, Марии Андреевне Кутузовой. Он стал одним из доверенных воевод Ивана IV и жил до 1565 года. Перед тем, как покинуть Троицкий монастырь, Иван IV приказал боярам обсудить ситуацию на заседании Думы и принять подобающее решения как о казанских делах, так и о системе кормления. Боярам это распоряжение не нравилось». Следует вспомнить, что в заседании Думы участвовали многие противники Адашева. Этими непродуманными действиями Иван IV не только поставил под удар Адашева, но и нанес вред дальнейшему ходу реформ.